Глава 32. Ревность и импульсивность читы Дорти. Я согласно кивнула и, развязав фартук, вышла из-за стойки. Муж был прав, нужно срочно идти вызволять нашу дочку. Хм, как я заговорила. Нашу дочку, а ведь по сути она не была моей, но последнее время я все же что-то чувствовала к ней. Возможно, это просыпались во мне сильные чувства к ребенку. Объяснить природу этих эмоций я не могла. а, быть может, просто не хотела. Проходя мимо кухни, я заглянула туда и посмотрела на своих помощников, которые словно на автомате продолжали выпекать пряники. «Элира, милая, постой за прилавком, мне нужно срочно отойти». «Хорошо, Евангелина», — довольно кивнула девочка и, показав язык своему брату, побежала в сторону гостиной. А я поспешила за князем Дорти, который ждал меня на веранде. Но как только я выбежала на улицу, поняла, что, оказывается, за окном-то уже зима, и вообще-то и трескучая, и я благополучно об этом забыла. — Ты куда в таком виде? — нахмурившись, спросил меня муж, вставь передо мной скалой. — Где твоя одежда? — Это все, что у меня есть. Пожала я плечами и обняла себя руками, чтобы унять начинающую дрожь. — А где тулуп или зимнее пальто? Не в платье же ты ходишь по улице? Говорить мужу о том, что несколько часов назад была довольно теплая осень, я не стала. Подумать еще, что я совсем сбрендила. «Рафаэль, у меня ничего нет, только это платье, и все. Наверное, будет лучше, если я не пойду, а просто покажу тебе дорогу до дома соседей». «Ну уж нет», — резко ответил муж. «Так просто ты не отделаешься». «Я почти поверил тебе, что ты не оставляла нашу дочь одну в столице, а сейчас ты даешь заднюю». «Рафаэль, как ты можешь такое говорить?» — возмутилась я и топнула ногой. — Это ты меня выгнал из дома в одной сорочке, не дав даже вещи собрать? — Евангелина, я уже говорил. И то, что у меня появилось платье, заслуга вовсе не твоя, а одного мужчины, который помог мне вставить окна в этом доме. — Какой-то мужчина подарил тебе платье? — спросил муж, процедив каждое слово сквозь зубы. — Может быть, он еще что-то тебе подарил? — Своё внимание и участие в ремонте этого дома, — спокойно отреагировала я. — А что? «Ты хочешь сейчас поговорить о том? Именно сейчас, когда мы собирались идти за дочерью? Позже поговорим об этом. А пока...» Он осмотрел меня с ног до головы и, скинув в себя меховое пальто, быстро надел мне его на плечи. «Идем. Надо торопиться». Говорят, к ночи обещают снежную бурю. «Спасибо». Я укуталась в теплое, пахнущее мужским телом и таким знакомым ароматом сандала-пальто и, прикрыв глаза, вздохнула. «Приятно и очень тепло». — Не за что. Он взял меня за руку, отчего я немного смутилась, но ладонь не отняла и повел в сторону выхода со двора. Пока мы пересекали его, я смотрела по сторонам. Тут и там лежали горы снега, плодовые деревья были укутаны в снежные шапки, и до них очень хотелось дотронуться. — Я забыла обработать стволы деревьев фаром из пчелиного воска и смолы, — грустно произнесла и вздохнула. — Чего? — — непонимающе спросил Рафаэль и хмурым взглядом посмотрел на меня. — Неважно, это всего лишь мысли вслух. Мы дошли до экипажа, в котором приехал Рафаэль, и он достал из одного сундука сзади повозки еще один меховой плащ, почти такой же, как был на мне. А когда накинул его на себя, он подошел к вознице. — Оставайся здесь. Если хозяйка пряничный разрешит, можешь войти в дом и согреться. — Конечно, конечно. В гостиной горит камина за прилавком Элира. — Попросите ее сварить вам горячего чая с пончиками. Они у меня на редкость вкусные. С шоколадной крошкой и марципаном, — крикнула я, уходя все дальше от экипажа. — Благодарю вас, княгиня, — крикнул мне в ответ извозчик. Я улыбнулась, глядя на хмурое лицо мужа. — Они и правда вкусные. Марципан — это такие измельченные миндальные орехи, смешанные с сахарным сиропом. Ммм, очень вкусные. Когда вернемся, я обязательно тебя ими угощу. — Я не очень люблю сладкое. буркнул поднос Рафаэль, а я лишь пожала плечами, не зная, почему он так злится. — Может быть, есть еще что-то, чего вы не любите, князь Дорти? — Я не выношу, когда посторонние мужчины разевают рот на чужих жен. — Ах, вот оно что! — ухмыльнулась я. — Ну, тогда все понятно. — И что же тебе понятно? — недовольно спросил, все еще не опуская мои руки. — Вы меня ревнуете, дорогой муж, это похвально. Но знаете ли вы, что ревность можно считать проявлением слабости? — Нет никакой ревности, абсолютно никакой. Ты ошибаешься, Евангелина, хотя это качество очень свойственно тебе. — Что это значит? — возмутилась я, не понимая, обижает меня муж или нет. Вообще вся эта ситуация была очень странной. Я совершенно не знала этого человека, а он, наоборот, знал меня как облупленную. И это странное чувство никак не покидало меня. Мы были мужем и женой довольно долгое время, у нас была дочь, а это значит, мы спали вместе и, вероятно, занимались любовью. Но я этого ничего не знала, не помнила, и поэтому совершенно не представляла, как нужно себя вести с этим мужчиной. Ты очень импульсивная. Я тебе постоянно говорю об этом, но ты же меня не слушаешь. Не понимаю, — покачала головой, реально не понимая, о чем сейчас толкует мой муж. Ты очень быстро принимаешь решения, совершенно не задумываясь о последствиях. Да объясни ты толком, о каком импульсивном поступке ты говоришь. Разве ты не помнишь? Это был в тот вечер, во время бала, когда тебя и нашу дочь похитили. Ты о чем-то разговаривал на балконе с незнакомым мужчиной, а потом ни с того ни с сего села на свою лошадь и уехала.